Муравей. Он приплыл со мной с того берега, Заблудившись в лодке моей. Не берут его в муравейники С того берега муравей. Черный он, яички беленькие, Даже, может быть, побелей, Только он муравей с того берега с того берега муравей с того берега он, наверное как католиком старовер, где иголки таскать поверно острями не вниз, а вверх. я подвез тебя черта беглого, да в толпе не понять, кто чей я и сам, не имею пелинга того берега муравей. того берега, где со спеленкой земляниковые бока даже я не имею пелинга, чтобы сдвинулись берега. Через месяц на щепке как беринг доплывет он к семье своей, но ответит ему с того берега. С того берега муравей.